кэтрин люсиль мур превзойти богов перевод марии губырь читает юлия яблонская кэтрин мур была одной из первых женщин начавших писать фантастику в 1940 году вышла замуж за генри катнера и писала с ним совместные произведения Наибольшую известность и популярность получила благодаря своему женскому фэнтезийному персонажу Джирил из Джойри, героине серии рассказов из журнала Weird Tales, а также благодаря серии рассказов Нордвест Смит, публиковавшихся в научно-фантастических журналах 1930-х годов. «Превзойти богов» — рассказ об альтернативном будущем, Он повествует о принятии выбора как об одном из самых непростых действий, совершаемых человеком. В наше время научная фантастика, как чтение, так и написание, это в равной степени мужское и женское занятие. Однако так было не всегда. Еще в начале XX века это занятие было практически исключительно мужским. Но даже в разгар мужского шовинизма 1930-х годов были женщины, осмеливавшиеся успешно конкурировать с мужчинами. К. Л. Мур была, пожалуй, лучшей. Однако были и другие, такие как Лесли Ф. Стоун и А. Р. Лонг. Обратите внимание на использование инициалов вместо полных имен. Так авторы скрывали свою принадлежность к женскому полу. Айзек Азимов Над отполированным столом висело зеркало-окно, которое открывалось всякий раз, когда включался зуммер телеприемника. Два хрустальных куба на столе были трехмерными фотографиями. До наступления 23 века о таких можно было лишь мечтать. А вот содержание письма, лежавшего между ними, было напротив, древнее самой письменности. На бумаге, Мужским косым почерком было выведено «Дорогая...». Билл Кори отложил ручку и в отчаянии провел рукой по волосам. Он переводил взгляд с одного куба на другой и тихо ругался. «Просто замечательно, когда мужчина даже не может решить, на какой из двух девушек жениться», — Раздраженно сказал он сам себе. Коллеги из биологического департамента города наук, которые так безоговорочно доверяли его проницательности и здравомыслию, содрогнулись бы, увидев его сейчас. Девушки улыбались ему из хрустальных кубов, а он уже в сотый раз за день перевел взгляд с одной на другую и страдальчески закусил губу. В полупрозрачном кубе слева ему улыбалась темноволосая Марта Мейхью. Ее лиловые глаза поблескивали с трехмерной фотографии. Доктор Марта Мейхью из химического департамента кожа цветослоновой кости и черные, гладкие, как атлас, волосы. Совсем не таким представляется ведущий химик города наук, место, где живут величайшие ученые со всего мира. Билл Корин охмурился и перевел взгляд на вторую девушку. С фотографией на него смотрела Салли Карлайл. Такая настоящая, такая живая, до самых кончиков белокурых кудряшек. Казалось, ее волосы развивались на ветру, да так на и застыли в стеклянных недрах. Билл наклонился и повернул куб так, чтобы взгляду открывался ее точёный профиль. Само время остановилось в хрустальных глубинах, и хорошенькая Салли, слегка повернувшись, словно замерла на один краткий миг, который превратился в вечность. Наконец Билл Корри вздохнул, снова взял ручку и после слова «дорогая» решительно написал «Салли». «Доктор Корри», — послышался неуверенный голос. Билл, нахмурившись, поднял взгляд. На него поверх очков нерешительно смотрела мисс Браун. «Доктор Эшли...» «Не надо бы мне докладывать Брауни, лениво перебил ее посетитель. «Хочу застать его врасплох». «Что, Билл, пишешь любовные письма? Я войду?» «Разве я могу тебя остановить?» На лице Билла появилась улыбка. В дверях стоял высокий, взлохмаченный молодой человек — Это был Чарльз Эшли из департамента телепатии. Хотя их общение строилось на взаимных подшучиваниях, Билл испытывал глубокое уважение к одаренности Эшли. Подобное было дано немногим. Его исключительный разум обладал, казалось, безграничной способностью к пониманию. Только такой человек мог возглавлять департамент телепатии. «Я ужасно заработался», — зевнув, заявил Эшли. Пойдем в сад поплаваем, а? Не могу. Бил положил ручку. Нужно еще проверить щенков. К черту щенков! Что думаешь? Весь город наук только и ждет, пока твои дворняжки тявкнут. Пусть мисс Браун за ними приглядит. Она все равно получше тебя разбирается в генетике. Смотри, скоро совет узнает, что к чему, и придется тебе опять работать где-нибудь за гроши. Заткнись. Бил ухмыльнулся. «Как там щенки, мисс Браун?» Все хорошо, доктор. В три часа я их покормила, и сейчас они спят». «Надеюсь, они выглядят счастливыми?» — насмешливо поинтересовался Эшли. «Ну-ну, смейся», — Билл вздохнул. «Мы с этими щенками скоро войдем в историю. Вот увидишь». Эшли кивнул уже более серьезно. Он знал, что такое и правда может случиться. Эти щенки были живым доказательством успеха Билла в области предродовой детерминации пола. Шесть пометов, состоящих только из мужских особей, ни одной женской. Они были плодами долгих кропотливых экспериментов с рентгеновским облучением хромосом с целью отделения и идентификации генов, отвечающих за половую детерминацию. И еще они были плодами многочисленных неудач, И безграничного терпения. Если щенки вырастут в нормальных собак, что ж, это будет еще одним серьезным шагом к тому дню, когда, благодаря Биллу, количество мужчин и женщин в мире будет идеально сбалансировано в соответствии с изменяющимися потребностями. Мисс Браун скромно улыбнулась и исчезла за дверью. Как только она ушла, Эшли улегся на диван у стены и начал пристально рассматривать две фотографии на столе. Он еле слышно бормотал. «Э, «Ники-беники, еле вареники». «И кого же ты выберешь, Уильям?» Они слишком хорошо друг друга знали, чтобы Билл мог его не понять или притвориться, что не понял. «Не знаю», — признался он и тоскливо посмотрел на начало своего письма, дорогая Салли. Эшли снова зевнул и полез за сигаретой. «Знаешь», — спокойно начал он, — «интересно порассуждать о версиях твоего будущего. С Мартой или Салли, я имею в виду. Представь, если кто-нибудь когда-нибудь придумает способ увидеть все варианты будущего и осознанно выбрать именно тот путь, который приведет к желаемой цели. Вот если бы ты сейчас узнал, какой будет твоя жизнь с Мартой или Салли, ты мог бы изменить историю всего человечества». «Ну, конечно, если ты и вправду так важен, как сам думаешь». «Ага», — Билл хмыкнул. «Если ты видишь определенное будущее, значит, оно уже определено, так? А значит, у тебя на самом деле нет выбора». Эшли аккуратно черкнул спичкой и зажег сигарету. «Будущее для меня — это бесконечный резервуар бесконечного числа вариантов. Каждый из них определен, но пластичен, как глина, понимаешь?» На нашем пути мы постоянно оказываемся у перекрестков, где каждый раз выбираем из множества возможных путей. И каждый из них ведет к разным вариантам будущего. Они все возможны и все определены, но только наш выбор делает их реальными. Представь, что есть, назовем это, плоскость вероятностей, где все эти варианты существуют одновременно, как бы наброски того, что будет. А когда время заполняет собой один из вариантов, он и становится действительностью. Но пока этого еще не случилось, пока выбор еще не сделан, бесконечное число возможных вариантов будущего существует как бы в подвешенном состоянии, ожидает нас в некоем бесконечном пространстве. Представь. Каково было бы открыть окно в эту плоскость вероятностей, взглянуть на бесконечные варианты будущего, увидеть последствия наших действий? Мы могли бы вершить судьбу человечества. Мы могли бы делать то, что должны делать боги, Билл. Мы бы превзошли богов. Мы бы заглянули в космический разум, тот самый разум, который спланировал нас, и выбрали бы один из вариантов. «Проснись, Эш», — мягко оборвал его Бил. «А ты думаешь, я сплю? Сама идея, кстати, не нова. Еще старый философ Беркли задумывался об этом, когда занимался своей теорией субъективного идеализма. Мы воспринимаем Вселенную только благодаря высшему осознанию, бесконечному разуму. Послушай, Билл, если ты представишь себе эти... эти наброски возможных вариантов будущего то увидишь бесчисленные поколения обычных, как мы с тобой, людей, существующих одновременно друг с другом, каждый в своей реальности. Но все они еще не родились и могут никогда не родиться, если время свернется их пути. Хотя они, конечно, уверены в своем существовании, так же, как мы в своем. И где-то на плоскости вероятности, Билл, могут жить две ветви твоих потомков. Еще нерожденных поколений, само существование которых зависит от твоего выбора на этом перекрестке. Они еще только проекции самих себя, их жизни висят на волоске. Поэтому хорошо подумай, прежде чем выбрать. А может, ты вернешься в трущобы и придумаешь, как же мне узнать о планах Вселенной? Улыбнулся Билл. Эшли покачал головой. Если бы я мог тогда слово «трущобы» тебе и в голову бы не пришло. Если бы мне удалось открыть окно в плоскость вероятностей, департамент телепатии больше не был бы непрекаянным ребенком в этом городе. Но тогда я бы точно не занимался твоими мелкими проблемками. Я бы заглянул в будущее города. Сегодня он — сердце мира. И когда-нибудь он будет этим миром управлять. А мы не объективны. По-другому быть не может». Когда все науки собраны под одной крышей, они концентрируют такую власть, которая недоступна ни одному королю. Это все может ударить нам в голову, и мы будем... В общем, я бы хотел увидеть это и предотвратить, даже если это будет предательством. Он повел плечами и встал. Точно не пойдешь со мной. Иди, иди, а я человек занятой. Да уж вижу. Эшли покосился на хрустальные кубы. «А может, и хорошо, что ты не можешь видеть будущее. Груз ответственности бы тебя раздавил. В конце концов, мы ведь не боги. Наверное, опасно было бы браться за их работу. Ладно, увидимся». Билл выглянул из дверного проема и стал наблюдать, как его гость идет по направлению к платформе. На ней стояли стеклянные машины, уже готовые помчаться по огромным трубам магистралям города наук а дальше за платформой виднелась огромная центральная площадь города расположенная на сотни ярусов ниже Билл смотрел на все это невидящим взглядом гадая будут ли марта или салли вот так же приходить к нему в будущем в браке с мартой они наверное могли бы быть настоящими соратниками но нужны ли в семье двое ученых Дома мужчине хочется расслабиться, а кто способен сделать жизнь веселее, чем беззаботная хорошенькая Салли с ее звенящим смехом? Решено? Салли. И если существует плоскость вероятностей, где все возможные варианты будущего ждут, чтобы воплотиться в реальность или навсегда исчезнуть, пусть все они канут в пустоту. Словно пробуждая себя от сна, Он захлопнул дверь и улыбнулся девушке в хрустальном кубе. Она казалась такой реальной, будто ее кудряшками действительно играл ветерок, а ресницы, будто и правда, слегка трепетали. Билл зажмурился и помотал головой, чтобы отогнать это наваждение. Но что-то было не так. Кристалл подернулся дымкой, Звон в ушах становился все отчетливее, а в глазах помутнело. Где-то вдалеке, но в то же время в его собственных ушах раздался тихий голос. Голос ребенка звал Папа! Папочка! Чуть ближе голос девушки, Отец, а следом мягкий монотонный женский голос. Доктор Кори, доктор Уильям Кори! Сквозь закрытые веки Билл увиделся зыбкий свет. Ему казалось, что он смотрит на освещенные солнцем башни, леса, неторопливых людей в мантиях. Все это стремительно проносилось мимо него. Билл открыл глаза, чтобы увидеть, увидеть, как из Кубы ему все так же улыбается Салли. Только теперь это была не Салли. Он в недоумении уставился на нее, отказываясь верить в невозможное. Теперь это была не совсем Салли. В прелестном личике, что улыбалось ему из куба, читались лишь ее черты. Те же нежность и мягкость. Но было еще что-то. Что-то знакомое. Что-то в этом живом, милом личике с карими глазами и выразительной линией губ напоминало Биллу его самого? Руки слегка задрожали. Он сунул их в карманы и сел, не отводя взгляда от девушки в хрустальном кубе. В ее глазах тоже было удивление, а вместе с ним едва заметная радость, которая усилилась, когда она поймала его взгляд. А затем девушка заговорила. Губы сочетали в себе мягкость Салли и выразительность Билла. Слова ее звучали отчетливо. Они исходили не то из Куба, не то откуда-то из глубин его собственного сознания. Доктор Кори, вы меня слышите? Да, услышал он свой собственный охрипший голос. Но лицо девушки, так похожей на Салли и на него самого, вспыхнуло радостью. На гладких щеках появились веселые ямочки. — О, слава богу, это вы! У меня, наконец, получилось! Это было так сложно, так долго! — Ну, кто? Кто? — Билл от изумления потерял дар речи, удивляясь той странной теплой нежности, которую испытывал, глядя на знакомое и в то же время незнакомое лицо. Билл даже не представлял, что способен на такую трогательную, оберегающую нежность. Он был совершенно сбит с толку и даже не подумал о том, что это все может быть сном. «Кто вы... что вы здесь делаете? Как...» — Еще раз попробовал он. «На самом деле я не совсем здесь», — милая личика снова улыбнулась, и сердце Билла наполнилось такой гордостью и нежностью, что перехватило дыхание. Но сейчас он был не в силах это анализировать». «Вернее, я здесь, дома, в Эдеме, и говорю с вами сквозь тысячелетия. Посмотрите!» Пока они разговаривали, Билл не видел ничего, кроме лица Салли. Оно смотрело на него из туманной дымки, хотя до этого куб был совершенно прозрачным. Но сейчас за лицом, которое уже не было лицом Салли, виднелся зеленый склон холма. Странно, но он совсем не выглядел маленьким — Его, конечно, ограничивали рамки куба, но у Билла не было ощущения, что он смотрит на миниатюру. Куб служил как бы окном, из которого была видна лесная опушка. А у подножия белой стены сада, поросшей зеленым миртом, кружком лежали смуглые мужчины и женщины. С закрытыми глазами они неподвижно распростёрлись на блестящих темных листьях. Очевидно, они не просто отдыхали, напряжение но не телесная, а духовная, связывала их в единое целое, сосредоточиваясь на светловолосой девушке в центре. А она наклонилась вперед, упершись локтями в колени и напряженно всматривалась своими карими глазами вперед, в глаза Билла Кори. Он смутно осознавал, что поле его зрения расширялось. Вот он уже видит окрестности за садовой оградой. Куб — служивший пристанищем чудесной улыбки Салли, стал настоящим окном в пространство и время, которые выходили далеко за пределы воображения Билла. Он знал, что это сон. Он был в этом уверен, однако слова Эшли беспокойно витали где-то на задворках его сознания, слишком неуловимые, чтобы стать отчетливыми. Но и в этом несбыточном сне он сильно сжал руки в карманах, крепко цепляясь за реальность. «То вы, что вам нужно, и как вы...» Девушка, будто прочитав его мысли, начала отвечать сразу на последний вопрос. Взгляд ее блуждал по листьям Мирта. «Я говорю с вами через нашу неразрывную связь. Отец. Прошло столько лет, но все же... Отец. Эта связь...» «Тянется сквозь многие поколения, отделяющие нас друг от друга, но она по-прежнему нас объединяет. Эти люди вокруг помогли мне, их душевные силы наполнили меня, и нам, наконец, удалось установить контакт. После стольких неудач и блужданий среди загадок, которые даже я не в состоянии постичь, хотя наша семья поколениями обучалась секретам наследственности и телепатии». «Ну, зачем?» «Разве само достижение цели не может быть целью? Мне удалось установить двусторонний контакт с прошлым, поговорить с одним из моих предков. Это ли не причина для радости? Вы удивляетесь, почему я выбрала вас, верно? Потому что вы мой последний прямой предок по отцовской линии, родившийся до той благословенной случайности, которая спасла мир от самого себя. Вы так растерялись!» Ее смех зазвенел не то в кубе, не то в его голове. «Вы не спите! Неужели вам кажется настолько невероятным, что неразрывная цепочка воспоминаний, соединяющая ваше сознание с моим, может двигаться назад во времени?» «Ну, кто вы? Ваше лицо, оно похоже...» Мое лицо — это лицо дочери Салли Кори, которую она родила вам много лет назад». «Такая схожесть — это чудо и неразрешимая загадка, загадка наследственности, явление более необъяснимое, чем наша с вами коммуникация. Может, это своего рода бессмертие? Ну ладно, я не буду вас больше мучить». Ее поразительно родное лицо, которое было омрачилось от раздумий, внезапно снова озарилось. Она радостно рассмеялась. Услышав его и заметив, как сильно брови девушки похожи на его собственные, а изгиб мягких губ на губы Салли, Билл перестал сдерживать растущую в нем теплую привязанность. Он почувствовал, будто это он сам глядит из куба карими глазами Салли и радуется достижению ради достижения. Она назвала его отцом значит, это и есть отцовская любовь. Бескорыстная всеобъемлющая привязанность к любимой дочке. «Не нужно больше гадать!» — голос в его голове рассмеялся. «Посмотрите, это прошлое, которое лежит между нами. Я хочу, чтобы вы увидели то, что разделяет наши миры». Постепенно миртовая поляна и милая улыбающаяся личика начали растворяться в дымке, наполнявшей трехмерное пространство Куба. В первые секунды ничего не было видно но затем туман начал редеть и билл понял что оказался внутри изображения он увидел свадебную процессию направлявшуюся к нему по церковному проходу Салли загадочно улыбалась сквозь серебристое облако фаты и увидев ее он понял что несмотря на всю случайность выбора между ней и мартой мэйхью он будет любить салли карлайл кори Да безумие. Он видел, как события проносятся одно за другим с быстротой мысли, ясные и последовательные, будто его собственные воспоминания. Он наблюдал свое будущее, жизнь, где Салли стала центром его существования. Он видел, как она то и дело забегала в его лабораторию, пока он работал. Каждый раз, когда она входила, все вокруг будто наполнялось светом, А когда выходила, он едва мог продолжать работу, преодолевая жгучее желание последовать за ней. Он увидел их первую ссору. Салли кружилась в мерцающем платье из мягкого, как паутина стеклянного шелка, улыбаясь Биллу Кори, который в этом сне наяву был более настоящим, чем тот бил, что наблюдал со стороны. «Посмотри, милый, правда чудесно!» «Хорошо, дорогая, но оно, наверное, не дешевое. — услышал он свой ответ. — Всего-то пятнадцать тысяч кредитов. Для Скиапарелли считай даром. Она беззаботно рассмеялась. — Боже, Салли, да мы за целый месяц столько не тратим! — вскричал он. — О, если ты такой жадный, папочка заплатит за него. Я всего-то хотела... — Одежду для своей жены покупаю я! — мрачно ответил Билл. — Но я не могу позволить себе парижский шик, дорогая. Симпатичный ротик Салли... Тревожно надулся. В ее мягких карих глазах блеснули слезы, и его сердце тут же растаяло. Только не плачь любимая, оставь его себе на этот раз, но в следующем месяце придется экономить. Больше так не делай, Салли, хорошо? Она радостно кивнула, сразу же забыв обо всем, словно ребенок. Но экономить у них не получилось. Салли любила развлекаться, а Бил любил Салли. И теперь за дверью в департаменте биологии, на которой висела табличка «Доктор Уильям Винсент Кори», больше веселились, чем работали. Телевизионные панели теперь показывали музыкальные концерты, а не лекции и демонстрации опытов, как раньше. Никому не под силу выполнять хорошо сразу две работы. И в работе над половой детерминацией Билл начал сталкиваться с препятствиями на пути, который, казалось, был почти расчищен. А у него оставалось все меньше времени для работы. Прелестная улыбчивая Салли занимала почти все его мысли. Салли хотела, чтобы их ребенок родился в доме ее отца, располагавшемся в живописном месте на зеленых холмах у тихого океана. Салли очень любила этот дом, и даже когда малышка Сью была уже достаточно большая для путешествий, она и слышать не желала об отъезде. Да и климат для ребенка там был чудесный. Все равно к тому времени совет уже начал неодобрительно относиться к работам Билла. В конце концов, может ему все-таки стоит бросить науку. Счастье Салли куда важнее любой работы, а Салли никогда не сможет быть по-настоящему счастлива в городе наук. Их вторым ребенком тоже была девочка. В то время... Девочки стали рождаться чаще, об этом даже шутили в новостях, говорили, что это хороший знак, ведь преобладание мальчиков всегда означало войну, а поколение девочек должно было принести мир и благополучие. Мир и благополучие — вот что было теперь важнее всего для Билла и Салли. А еще две прелестные дочери и дом на зеленых холмах у Тихого океана. Юная Сьюзан росла такой очаровательной, что Билл переполнялся гордостью и нежностью каждый раз, когда думал о ней. Она унаследовала от Салли красоту и светлые волосы, но была в ней и та решимость, которой когда-то давно отличался Билл. Ему нравилось мечтать, что однажды она продолжит работу, которую он сам так и не смог закончить. Время шло. Годы постепенно сменялись годами. Вскоре девочки Кори выросли, стали женами, стали матерями, и у них тоже родились девочки. Когда дедушка Кори воссоединился со своей женой на небольшом кладбище за домом, имя Кори умерло вместе с ним. Однако в спокойном, решительном взгляде его дочерей было гораздо больше отбило Кори, чем просто имя. Имя может умереть но какая-то часть человека, который его носил, обязательно останется жить в его потомках. Поколение сменяло поколение, а девочки все продолжали численно превосходить мальчиков. Так было по всему миру, и никто не знал почему. Впрочем, это было и неважно. Женщины отлично показали себя на государственных должностях, и уж точно политика при них стала более мирной, чем при мужчинах. Первая женщина-президент победила на выборах благодаря обещанию отказаться от всех войн, пока в Белый дом снова не вернется мужчина. Разумеется, были и те сферы, которые пострадали от матриархата. ученый, изобретатель, механик, инженер, архитектор — не женские профессии. Мужчин было достаточно для того, чтобы эти изначально мужские искусства не исчезли, а большего для современного мира было и не нужно. Все вокруг менялось. Например, город наук. Конечно, он был важен, но не до такой степени, чтобы на него работала вся страна. Жизнь была хороша и без огромного количества технологий. Общество больше не стремилось к централизации. Города росли вширь, а не ввысь. Небоскребы безнадежно устарели, и теперь между низкими домиками тянулись сады и парковые зоны, где целыми днями резвились дети. А война стала лишь кошмарным воспоминанием о тех варварских временах, когда миром еще управляли мужчины. Постаревший доктор Филлипс, глава обветшавшего и никому уже не нужного города наук, вызвал у президента Уиллистон неподдельную ярость, раскритиковав современную тенденцию к немеханизированной аграрной цивилизации. Это произошло на телевидении, поэтому половина мира слышала их разговор. Но, госпожа президент», — сказал он, — «разве вы сами не видите, куда мы движемся? Мир регрессирует. Наши лучшие умы больше не стараются совершенствовать условия жизни. От гениев просто отмахнулись. Вы понимаете, что ваша администрация вчера категорически отвергла блестящее изобретение одного из наших самых талантливых молодых специалистов?» «Конечно!» — голос Алисы Уиллистон зазвенел от внезапного гнева. «Это блестящее изобретение, как вы его называете, могло бы довести нас до войны. Думаете, мы этого хотим? Помните, что пообещала миру первая женщина-президент? Пока мы будем возглавлять Белый дом, в войне не будет нужды!» В Лондоне королева Елизавета согласно закивала, А Джулиана VII из Амстердама улыбнулась этим словам с экрана Пока у власти женщины война вне закона. Мир, спокойствие и благополучие будут управлять цивилизацией. Занятие искусствами станет лучшим досугом. И тогда, после стольких лет боли и кровопролитий, гуманизм, наконец, восторжествует. Так в этом мире садов — Годы спокойствия и благополучия складывались в века. Наука направила свои усилия на стабилизацию климата, чтобы людям не приходилось прятаться от холода и непогоды. Еды тоже хватало каждому. Сад, утраченный когда-то Адамом и Евой, был снова обретен их далекими потомками, и вся Земля стала Эдемом. В мире, который не требовал более никаких физических усилий, человечество обратилось, к развитию духовного. В низеньких белых домиках, гнездящихся среди бесчисленных садов, мужчины и женщины все чаще путешествовали за пределы своего тела, исследуя тайны духа. Билл Кори, подавшись вперед на своем кресле, уже давно перестал ощущать себя собой. Он стал просто сознанием, наблюдавшим за тем, как разворачивается перед ним время. Надгробие с его именем на Калифорнийском холме уже давно погрузилось в Дёрн, однако если бессмертие вообще существовало, то он видел самого себя, движущегося вперед через многие поколения потомков. Время от времени он видел, как мимо проносятся лица тех или иных его далеких правнуков, и лица эти были поразительно похожи на его собственное лицо — его и Салли. Он видел, как то и дело мелькает прелестная сью, словно отражаясь в других лицах, как в зеркале. Не всегда это была сью до мельчайших деталей, иногда лишь ее карие глаза, озаряющие лицо какой-нибудь далекой правнучки, а иногда лишь тень ее улыбки или хорошенькая форма носа на совершенно незнакомом лице. Но иногда это была и сама сью, вся целиком перемещенная в далекое будущее. И каждый раз, когда Билл видел эти знакомые черты, сердце его сжималось от нежности к дочери, которой у него, возможно, никогда и не будет. Наблюдая за своими любимыми Сьюзан, живущими в этом ленивом райском мире, он начал слегка тревожиться. Люди замедлялись умственно и физически. К чему теперь торопиться или беспокоиться — К чему переживать о том, что какие-то бесполезные знания безвозвратно утеряны? Погодные и продовольственные машины вечны. Что еще может быть действительно важным? Пусть падает рождаемость, пусть вымирающее поколение изобретателей и чистолюбцев исчезнет как анахронизм, тело уже сыграло свою роль в развитии человечества, теперь будущее было за разумом. Необъятные просторы Вселенной — Непаханное поле для предприимчивого ума, или можно дни напролет проводить в сладком полусне. Мечтательные просторы Дема скрылись за мягкой дымкой. Билл Кори откинулся на своем кресле и потер руками глаза. Невидящим взглядом он уставился на трясущиеся руки, все еще не вполне понимая, что он сейчас увидел. В нем все еще боролось столько эмоций: бесконечная любовь к Салли, умиление Сьюзан, гордость за них обеих, и это странное ощущение, что в его многочисленных дочерях веками жил он сам, и что это он сам так упорно боролся за мир во всем мире, а в конце привел его к конечной цели к упадку. Это все было неправильно. И потому плохо весь этот мир человек великолепен и способен на настоящие чудеса он не должен закончить свой век вот так сидя на поляне поросшей миртом погруженный в абстрактное раздумье только что Билл наблюдал за праздной цивилизацией которая медленно но верно скатывается в пучину забвения и все это результат да да Прямой результат его собственных действий. Он увидел, как сам превратился в ленивого толстого старика, лишённого славы достижений. Вдруг ему отчаянно захотелось, чтобы Эшли оказался прав, чтобы это будущее можно было изменить. Если сейчас он порвёт это письмо, лежащее на столе, если никогда не женится на Салли, Разве его работа не будет успешно завершена? И разве он не предотвратит катастрофу нерегулируемой рождаемости? Может ли все-таки человек изменить свое определенное будущее? Билл с опаской потянулся к письму, лежавшему рядом с затуманенным кубом, в котором только что отразились целые годы. Сможет ли он взять это письмо и порвать пополам? Вот так. Звук рвущейся бумаги его успокоил, по крайней мере, пока он был свободным человеком. И как только он это понял, ему вдруг стало грустно. Не жениться на Салли с ее звонким смехом, никогда не увидеть, как малышка Сью вырастает в красивую, милую, храбрую девушку. Старость, лишенная славы достижений — сказал он себе минуты ранее. Такая дочь, как Сью, сама по себе была бы достижением для любого мужчины. Его Сью и другие сьюзен в длинной череде потомков, снова и снова воплощающие в себе все самое лучшее, что было в нем, вечное, как сама жизнь, проходящая сквозь тысячелетия. Ему не хотелось вновь встречаться взглядом с карими глазами, Той последний Сьюзен, которая пришла к нему из глубин хрустального куба. Когда он смотрел на нее, любовь затмевала его разум, и он верил, что мир, породивший ее, не может быть несовершенным, просто потому, что в нем двигалась и дышала его любимая дочь. Но письмо было порвано. Он никогда не женится на Салли, как бы ему не хотелось. Цена была слишком высока даже с такой наградой, как Сьюзен. И вдруг от осознания собственных действий на него нахлынул почти благоговейный страх. Он сделал то, о чем мечтал Эшли. Он открыл окно в плоскость вероятностей и увидел достаточно, чтобы заставить планы Вселенной перестроиться. Он изменил свое будущее, и будущее — Всего человечества. Он превзошел богов, но он не был богом. И Эшли предупреждал, что браться за работу богов может быть опасно. Вдруг ему стало страшно. Он отвернулся от куба, в котором только что видел свое будущее, и посмотрел через стол прямо в лиловые глаза Марты Мэйхью, лицо которой застыло в неизменной улыбке. Ему показалось, что он не видел ее целую вечность. Столько всего успело произойти с тех пор, как он смотрел на нее последний раз. В проницательном взгляде красивой темноволосой девушки что-то таилось, будто... Вдруг вспыхнул ослепительный свет, словно белым экраном заслонивший куб, лицо с лиловыми глазами и всю комнату. Билл невольно закрыл руками глаза. В темноте перед ним заплясали цветные пятна света. Все произошло слишком быстро, чтобы он успел удивиться. Не задумываясь, он открыл глаза и посмотрел на куб, где секунду назад встретился взглядом с Мартой. А потом его накрыло огромной волной благоговейного трепета. Он понял, что Эшли был прав. Альтернативное будущее действительно есть — В какой-то момент человеческий мозг перестает испытывать замешательство или потрясение. Билл больше ничему не удивлялся и не пытался найти логическое объяснение. Он знал только, что стоит здесь, уставившись на куб, из которого мгновением ранее ему так кротко улыбались глаза Марты. Он все еще видел ее лиловые глаза, но теперь на лице юноши в стальном шлеме, очень похожего на самого Билла. Каким-то образом другое будущее тоже нашло его. Ему вдруг показалось очень странным, что эти варианты оказались так близко друг к другу, хотя ни в одном из них не могло быть известно о другом. А внутри Куба тем временем что-то двигалось. Трехмерное пространство позади юноши начало проясняться, Хрустальный куб словно стал окном, которое внезапно открылось в новый мир. В этом мире из стекла и хромированного металла теснилось множество лиц. Все они как будто старались заглянуть в комнату Билла. Лица в стальных шлемах. А впереди всех, почти вылезая из хрустального окна в свое собственное прошлое, стоял юноша, чье лицо было так похоже на лицо Билла. Он нетерпеливо выглядывал наружу, звук учащенного дыхания, срывавшийся с его губ, отчетливо разносился по комнате. Это были губы Билла, лицо Билла. Однако была в его чертах и мягкая решительность Марты, и именно ее глаза смотрели на него из куба. За мгновение до того, как юноша заговорил, Билл узнал, кто перед ним и его горло сжалось от немого возгласа. Он узнал лицо, которое никогда не видел раньше, и ошибиться он не мог. Нахлынувшие на него гордость и любовь все равно подсказали бы ему, кем был этот юноша. «Сын», — услышал он, — свой собственный сомневающийся голос. Но юноша, если и услышал его, то, кажется, не понял, Он не был обременен эмоциями, захлестнувшими Билла. Его отрывистый металлический голос звучал так отчетливо, словно и правда доносился из открытого окна. «Уильям Винсент Кори! Вас приветствует объединенный мир! Вас приветствует пятнадцатый лидер пятого столетия новой эры!» За дисциплинированным строгим юношей толпились другие люди в стальных шлемах и с остальными чертами лица. Когда молодой человек замолчал, в воздух поднялась дюжина правых рук с раскрытыми ладонями. Таким знаком приветствовали друг друга римляне во времена Цезаря. «Приветствуем Уильяма Винсента Кори!» грянула дюжина отрывистых голосов. Билл сказал что-то бессвязное и начал заикаться. Тогда юноша немного расслабился, на лице появилась улыбка. Он сказал, «Сейчас мы все объясним». «На протяжении многих поколений наши ученые искали путь в прошлое, доктор Кори. Это наш первый успешный двусторонний контакт, и связь с вами была выбрана наиболее подходящей для демонстрации нашему совету. Потому что ваше имя для нас свято. Мы знаем все, что можно о вашей жизни и работе, но мы хотели взглянуть на ваше лицо и выразить благодарность за то, что вы формируете человечество образца объединенного мира». Первым делом мне необходимо зафиксировать, в какую точку прошлого мы попали. Какое число у вас на календаре?» <ответствие> 7 июля 2040 года», — слегка запнувшись, ответил Билл. Он почувствовал, как его лицо расплылось в широкой, довольно глупой улыбке, но он ничего не мог с этим поделать. «Это был его сын, который не родится еще много лет, который может вообще не родиться» но все же увидев его Билл не мог перестать улыбаться от переполнявшей его гордости и теплой радости такое строгое лицо такое понимание своей ответственности их Мартой сын только конечно не совсем сын ведь эти события наверняка происходят в далеком будущем две тысячи сороковой воскликнул юноша который все же был не совсем сыном «Так значит, великое изобретение еще даже не завершено. Мы попали раньше, чем думали». «Кто же ты, сынок?» — не выдержал Билл. «Я Джон Уильямс Кори Четвёртый, сэр», — гордо ответил юноша. «Ваш прямой потомок по линии Уильямсов и первый в классе кандидатов». Он сказал это с почти благоговейным обожанием, осветившим его решительное лицо. Это, разумеется, значит, что я буду шестнадцатым лидером, когда великий Дан уйдет в отставку. А из рода Кори я буду шестым, сэр. Шестым, занимающим высшую из всех возможных должностей, должность руководящего. Лиловые глаза, казавшиеся слегка неуместными на этом строгом лице, загорелись почти фанатичным восторгом. Когда юноша договорил, из-за его спины вышел серьезный мужчина в стальном шлеме. Он по-римски поприветствовал Билла и холодно ему улыбнулся. «Я... Дан, сэр». Голос его был таким же серьезным, как его лицо. «Мы позволили кандидату Кори связаться с вами, поскольку он ваш родственник. Но теперь моя очередь поприветствовать вас от лица всей системы, которую вы сделали возможной. Я хочу показать ее вам». Но сначала позвольте поблагодарить вас за основание величайшего рода во всем объединенном мире. Члены ни одной другой семьи не занимали пост лидера более двух раз, однако лидеров с фамилией Кори у нас было целых пять. И лучший из них еще впереди. Билл увидел, как гордое благородное лицо юноши залилось краской, и его собственное сердце забилось сильнее от любви и гордости ибо, как бы его ни звали, это был его сын. Воспоминания о его любимой дочке мгновенно смылись потоком гордости за этого высокого юношу с таким строгим лицом и лиловыми глазами, полными решимости. Теперь в этом лице читалась напористость, сила и воля. Бил едва слышал, что говорил ему Дан своим серьезным голосом. Так усердно он вглядывался в лицо сына, которого, возможно, у него никогда не будет. Так жадно пытался запомнить каждую деталь уже знакомых черт, одновременно жестких, нетерпеливых и восторженных. Прямые тонкие губы юноши были губами Билла, как и щеки, на которых от улыбки появлялись ямочки, но лиловые глаза были от матери. А нежная, но непреклонная решительность Марты — Делало его лицо одновременно грубее и мягче. Юноша унаследовал от каждого из родителей самое лучшее, но сейчас в нем горело и нечто большее почти фанатичная преданность некой великой цели, священная и непреложная. Ваше собственное будущее, сэр, но для нас это, конечно, прошлое, продолжал Дан. Хотите его увидеть, доктор Кори? чтобы вы смогли понять, насколько наш мир вам обязан». «Да, очень», — Билл усмехнулся своему заиканию. Он вдруг почувствовал недоверие и облегчение. «Это все сон. Конечно, так оно и было. Такого совпадения не могло быть наяву». «А точно ли это совпадение?» В его голове крутилась мысль, которую он все никак не мог облечь в слова. Мысль необъятная и необъяснимая. А все таки он наверняка спит. В реальности эту ситуацию нельзя было бы назвать простым совпадением. Двое его детей, которые слепо нащупывали путь к нему, не могли случайно преуспеть в одно и то же время. Этому должна быть причина. Причина недоступна его пониманию. Он открыл рот, чтобы заговорить, но Дан опередил его. Тогда смотрите, Уильям Винсент Кори, смотрите на ваш собственный триумф. Изображение в Кубе подернулось дымкой. Родное лицо с лиловыми глазами, лицо сына, которого у него может никогда не быть, растворилось словно сон. Сон... Растворился во сне, пронеслась в голове мысль. На этот раз по церковному проходу к нему шла Марта, похожая на Мадонну с лиловыми глазами, скрытую от него за белым кружевом. Он знал, что пока не любит ее. Его сердце все еще тосковало по салли. Но любовь придет. Рядом с такой женщиной не могло быть иначе. В ее восторженном взгляде читались нежность, веселость, страсть и сила, которая пробуждала силу и в нем самом. Это была совсем не та скрытая слабость, которой вызывали в нем ямочки на лице Салли. Ведь слабость тоже жила внутри него, он знал это, и от женщины рядом с ним зависело, какое качество в нем будет преобладать. Жизнь с Мартой была хороша. Он видел, как непрерывным потоком проходят дни, наполненные работой, развлечениями и теплым дружеским общением, которое раскрывало их обоих с лучшей стороны, и воспоминания о том странном видении, где ему казалось, что он любит Салли, померкли. На самом деле, он любит Марту, ее храбрость, чувство юмора, ее лиловые глаза, пылающие гордостью за него. Жизнь пронеслась, ярко, насыщенно, быстро. Он видел, как его работа постепенно движется к успеху, а горячая поддержка Марты помогала ему преодолевать все трудности. Она так гордилась своим выдающимся молодым супругом, что ее энтузиазм лился через край. Именно она настояла на обнародовании его открытия. «Я хочу похвастаться тобой перед всем миром», — настаивала она. «Давай сейчас же доложим совету. Ну, пожалуйста, Бил. «Но мы еще не готовы», — слабо сопротивлялся Билл. «Давай подождем». «Чего? Вот, смотри». Она потрясла записями у него перед носом. «В последней дюжине экспериментов у нас стопроцентный успех. Чего тебе еще нужно? Пора сделать официальный доклад, рассказать миру, что ты для него сделал». «Ты прошел весь путь от мух до обезьян. Тебе все равно придется сделать доклад для совета, чтобы приступить к следующему этапу. И помни, милый, когда дойдет до экспериментов с людьми, я буду первой в числе кандидатов». Нахмурившись, он крепко сжал ее плечи и заглянул в ее глаза, пылающие энтузиазмом. «В этой семье не будет подопытных кроликов». Когда Кори-младший появится на свет, он или она сделают это без помощи рентгеновского облучения. Поняла? Но, милый, разве смысл не в том, чтобы дать родителям возможность выбирать, кто у них родится? Эта технология еще не настолько совершенна, чтобы я был готов рискнуть собственной женой. И знаешь, может, это забавно, но я бы лучше просто принял то, что будет. Не знаю почему, но... Бил. «Да ты просто суеверный! Ладно, поспорим об этом потом. А сейчас ты выступишь с официальным докладом перед Советом, а я буду самой довольной женой во всем городе. И точка!» Итак, доклад был обнародован. Он произвел огромный фурор. Люди требовали чуда, которое позволило бы им самим управлять своим будущим. Билл Кори краснел и улыбался восторженной публике с телеэкранов, обещая, что его подарок скоро будет готов. А Марта сияла от гордости за супруга. К тому времени, как прошли эксперименты на людях, его вдруг начали тревожить те самые щенки. Первый удачный опыт с млекопитающими. Мисс Браун первая заметила, что что-то идет не так. Как-то раз она вышла из питомника — Ее глаза за стеклами очков выражали беспокойство. Доктор Кори, этих собак кто-то дрессировал? Дрессировал? Удивился Билл. Конечно, нет, а что? Что ж, у них есть задатки самых лучших дрессированных псов на Земле. Либо все они чрезвычайно умны, либо что-то еще. Они друг друга чуть с ног не сбивают, чтобы выполнить любую команду, которую только могут понять. Хм. билл выпрямился из за микроскопа интересно обычно одна или две собаки в памяти немного умнее и послушнее остальных но если каждая особь в шести пометах гений собачьего мира это весьма странно а вы что об этом думаете на самом деле сомневаюсь что они гении как я и сказала не знаю можно ли назвать это высоким интеллектом или Может, сильным стремлением к послушанию или отсутствием инициативности, или слишком рано что-то утверждать, но это ненормальные собаки, доктор Кори». Слишком рано было что-то утверждать. Тесты всего лишь показывали, что щенки невероятно хорошо поддаются дрессировке, но было трудно определить, какие качества за это отвечали. Билл не знал точно, что это может значить, но в нем поселилось беспокойство, которое никак не хотело уходить. Начали рождаться первые рентгеновские младенцы. Все без исключения хорошенькие, крепкие, здоровые младенцы, все предопределенного пола. Совет был в восторге, родители были в восторге, все были в восторге, кроме Билла. Его преследовали воспоминания о тех странно послушных щенках. Через три года система Кори стала доступна для всех. Младенцы, рожденные в ходе экспериментов, показывали такие замечательные результаты, что в конце концов Билл сдался под натиском настойчивого мира. Хотя что-то в глубине его сознания требовало подождать еще. Этого он и сам не мог объяснить. Дети рождались нормальными, здоровыми и умными — Да, на редкость послушными, но это было скорее преимуществом, чем недостатком. Вскоре малыши, рожденные по системе кори, начали появляться по всему миру, и постепенно опасения Билла отступили. К тому времени на свет родился Билл-младший, который отвлек его от мыслей о чужих детях. Но даже тогда он смутно радовался тому, что маленький Билл родился мальчиком по воле случая, а не потому, что так захотели его родители. И хотя никаких причин отказываться от выбора пола ребенка у Билла не было, когда дело касалось его собственных детей, он настойчиво следовал этому принципу. Зато в последующие годы у него было много причин для радости билл младший рос быстро лиловые глаза достались ему от марты, а темно русые волосы от отца. а еще в нем была его собственная решимость. Он собирался стать архитектором, и невозмущенные крики матери о том, что он придает семейное дело неплохо скрываемое разочарование отца не могли его остановить. но он был отличным парнем. Вместе с отцом они прекрасно проводили школьные каникулы, весь мир Билла вращался вокруг его любимого, талантливого и решительного сына. Билл готов был жить на этом свете только ради него. Ему даже нравилось упрямство сына, потому что теперь его не волновал вопрос о слабостях детей, рожденных по системе кори. Они были вполне обычными во всех отношениях, за исключением одного — отсутствия инициативности. Как будто предопределение пола отобрало у них возможность самостоятельно принимать любые решения. Они были превосходными последователями, но среди них не рождались лидеры. Самые сильные люди становились беспрекословными последователями. И было опасно наполнять ими мир, в котором Соединенными Штатами управлял генерал Джордж Гамильтон. Шел его четвертый срок на посту президента, когда первое поколение детей системы Кори подросло. Генерал яростно и искренне верил в идею подчинения интересов большинства государству, и новое поколение увидело в нем правителя, практически неспосланного Богом. Генерал Джордж мечтал о создании объединенного мира, где все расы жили бы в слепом повиновении и жаждали пожертвовать всем во имя общего блага. А если он чего-то хотел, он этого добивался. Конечно, он понимал, что сначала будут несогласные, что, возможно, будут и кровопролитные войны, но в своих прекрасных мечтах он искренне верил, что никакая цена не может быть слишком высокой и что конечная цель оправдывает любые средства. И когда выросло целое поколение людей, готовых безоговорочно принять лидерство генерала, Ему показалось, что его поддерживают сами небеса. Конечно, он знал и настоящую причину. Эффект, который система Кори оказывала на детей, уже ни для кого не был секретом. Они всегда слепо следовали за сильнейшим. Но генерал Джордж знал — всего одно поколение последователей, и он сможет построить великое будущее в соответствии с его великими мечтами. Чтобы воевать, Генералу Джорджу нужна была нация солдат. Огромное количество мальчиков, из которых вырастут целые армии. Удивительно, но немногие видели реальную мотивацию генерала, когда он призывал рожать больше мальчиков. Отцы нескольких сыновей поощрялись и награждались. Все понимали, что за подобными действиями кроется неизбежность войны. Однако не каждый осознавал, что лучшим способом обеспечить появление на свет исключительно мальчиков являлась система Кори. А это значит, что все люди нового поколения будут слепыми последователями, такими же, как их отцы. Может быть, от системы Кори отказались бы из-за единственного, но существенного недостатка, однако генерал Джордж очень настойчиво требовал от своих последователей рождения сыновей. Генерал Джордж не дожил до окончания Первой Великой войны. Его последние слова «продолжайте объединять мир» были едва слышны за разрывами бомб, падающих на Вашингтон. Его заместитель, вице-президент Филипп Сполдинг, принял эстафету и стал дальше бороться за объединение мира. Когда закончилась Великая война, половина Соединенных Штатов лежала в руинах. Но генералу Джорджу удалось построить самый прочный из всех фундаментов — веру людей. Он приказал своим последователям плодиться и размножаться, и они подчинялись беспрекословно. Поэтому Сполдинг располагал огромными ресурсами человеческой силы и послушания. Великий генерал был рад умереть за свою мечту, и умер он не зря. За десять лет после его смерти... Половина мира объединилась под его звездно-полосатыми знаменами. А объединенный мир, который генерал видел в своих мечтах, стал реальностью менее чем через 50 лет. Мир, процветание и всеобщая преданность сделали город наук по-настоящему великим. Но власть развратила лидеров, и они обратили свои ненасытные взгляды к звездам. Во время правления четвертого лидера после смерти незабвенного Джорджа Гамильтона был совершен первый успешный космический полет. Первый живой человек ступил на покрытую космической пылью мертвую поверхность Луны. Это стало огромным шагом вперед для всего человечества. Но то был лишь первый шаг. Спустя три поколения за Луной последовал Марс. После короткой, но кровопролитной войны земляне поработили его уведающее население, а седьмого лидера начали одолевать головокружительные мечты об Объединенной Солнечной системе. Время стремительно неслось вперед. Поколение сменяло поколение. Каждая из них казалось неотличимым от предыдущего из-за неизменной синей униформы, которую носили со времен генерала Джорджа. Люди действительно стали неотличимы друг от друга. Всё человечество формировалось по единому шаблону. Шаблону, подходящему для военной диктатуры объединённого мира. Система Кори уже давно стала обязательной, и количество мужчин и женщин строго устанавливалось лидерами. При этом дети класса лидеров появлялись на свет старым способом и не регулировались с помощью легендарного открытия доктора Кори. Фамилия Кори была причиной для гордости. По давно сложившейся традиции в семье великого изобретателя его система не использовалась, а сами Кори занимали очень высокое положение в обществе. Некоторые из лидеров носили фамилию Кори, хотя эта должность, конечно, по наследству не передавалась. Лидерами становились самые достойные юноши из класса кандидатов после серьезной подготовки и строгих экзаменов, когда предыдущий лидер уходил в отставку. Фамильное сходство между представителями Кори было поразительным. И хотя со временем оно неизбежно ослабевало, некоторые черты Кори упрямо проявлялись в каждом приходящем поколении. То темно русые волосы первого великого Билла, то лиловые глаза прелестной Марты, который унаследовал ее сын, а то лицо Билла-младшего целиком. При виде него сердце Билла-старшего — каждый раз сжималась от любви и гордости. Теперь глаза Кори смотрели на мир, великолепно организованный до малейшей детали. Человечество доказывало превосходство над самим собой, над своими слабостями и сентиментальными эгоистичными стремлениями к личному счастью в противовес всеобщему благу. Немногие поддавались столь постыдным желаниям, но когда такие находились — Каждый сосед становился шпионом. И каждый, подобно самому лидеру, был непреклонен, уничтожая угрозы власти объединенного мира. Каждый член общества должен был быть одержим праведной мечтой пожертвовать своим счастьем во благо лидера и объединенного мира. А те, в свою очередь, существовали для того, чтобы эту жертву принять. Человечество достигло поистине удивительного прогресса. Стихии были давно повержены, атом покорился и отдал свою неисчислимую мощь для работы механизмов, а космос стал транспортной магистралью объединенного мира. Под истинно черным небом Марса на красной раскаленной почве, словно на шахматной доске, расположились человеческие города. На Венере, под плотным покровом серых облаков, те же одинаковые города разрослись среди знойных тропических джунглей. А лидеры в своих высоченных городах из стекла и стали алчно взирали на Юпитер и его многочисленные спутники. Сквозь одинаково расчерченные города трех миров шли своими путями непоколебимые последователи лидера. Их лица, все как одно, выражали решительность — но они не выражали счастья. Здесь не было места смеху. Помимо того же возбуждения, что горело в глазах самого лидера, эти лица выражали одну единственную эмоцию — едва заметную скрытность, инстинктивное недоверие к своим ближним. Билл заметил его. Долгом каждого человека была жертва во имя великой цели — Люди жертвовали не только своими желаниями и счастьем, но и своим достоинством. Каждый должен был неустанно следить за предательскими слабостями своих друзей, коллег и родственников. Панорама веков постепенно начала таять и растворяться, а перед ним вновь появилось лицо с лиловыми глазами, облаченное в голубую сталь. Юноша улыбнулся Биллу, Это была натянутая, выжидательная улыбка невероятно уверенного в себе человека. Билл откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Он избегал смотреть на гордо улыбающегося сына. «Это я был там», — думал он. «Это я рождался снова и снова, работал, не покладая рук, чтобы разрушить человеческое счастье». Но были и целые поколения СЮ, то есть мои. Да, там я стремился к совершенно противоположной цели, к миру без войны. Я в ловушке. Если я не закончу свою работу, мир скатится к матриархату. Если я ее закончу, человечество превратится в машину. Это плохо. И то... «И то плохо». «Доктор, конечно, ошеломлен, осознанием собственного величия», — пробормотал Дан. Билл понял, что это было своего рода извинением. Он попытался выпрямиться, чтобы посмотреть в горящие глаза юноши, который когда-то может стать его сыном. В его лице читалось лишь радостное ожидание похвалы, Но Дан, похоже, уловил тень сомнения на лице Билла и, словно намереваясь разрушить эти сомнения, с нажимом произнес: «Мы все движемся к одной общей цели — к завоеванию Солнечной системы во имя величия человеческой расы. Никто и не помышляет о меньшем. И вы стремитесь к этой великой цели не меньше нашего, доктор Кори». «Вы ведь знаете, сэр, что самое главное — это человеческие ресурсы!» — подхватил Билли-младший. «У нас уже есть огромные резервы, и мы накапливаем еще больше. На Марсе еще много свободного места, а Венера вообще почти не тронута. А потом мы, возможно, выведем людей, которые будут адаптированы к гравитации Юпитера. О, нашему величию не будет границ, сэр, и мы будем продолжать идти вперед!» Кто знает, может, придет день, когда мы создадим объединенную вселенную. Услышав, как голос юноши дрожит от нетерпения, Билл на мгновение засомневался в собственном сомнении. Могущественная раса людей. И он был частью этого. Он жил в далеком будущем не меньше, чем жил сейчас в своем теле. Он жил в этом юноше с железным лицом и пламенеющим сердцем. На мгновение он забыл об удивлении и недоверии, которые испытывал, находясь в своем двадцать третьем веке, смотря через окно на тридцатый и разговаривая со своим еще не родившимся сыном. Сейчас это было для него свершившейся реальностью, великолепным подарком, будоражащим кровь, созданным благодаря его усилиям. — Отец! Отец! — прозвучал нежный звонкий голос у него в голове. Воспоминания нахлынули на него ошеломляющим потоком и на мгновение заглушили все, кроме особенной отцовской любви к любимой дочери. Да, Сьюзен, да, дорогая, пробормотал он вслух, повернувшись к другому Кубу. Сиэна наклонилась вперед, по-прежнему стоя на коленях среди листьев Мирта, ее карие глаза были широко открыты и слегка испуганы между ее сдвинутыми бровями образовалась складка, такая же появилась на лице самого Билла, когда он посмотрел на дочь. Казалось, что каждый из них видит друг в друге себя словно в зеркальном отражении. Затем на лице далекой правнучки салли заиграла ее улыбка и сьюзен неуверенно рассмеялась. Что случилось отец, что-то не так? Билл открыл было рот, чтобы ответить, но что он мог сказать? Что он мог сказать девушке, которая даже не предполагала, что ее реальность не была чем-то неизбежным? Как он мог объяснить живому человеку, что его еще не существует, что он, возможно, никогда не будет существовать? Он грустно смотрел на нее, пытаясь отыскать нужные слова. Но не успел он заговорить, как «Доктор Кори, сэр, что-то случилось?» Он снова повернулся к нахмурившемуся Билли, а затем в отчаянии перевел взгляд с одного лица на другое. Как они могли не слышать друг друга? Но, очевидно, Билли из своего окна в прошлое видел лишь фотографию, на которой застыла улыбающаяся Салли, в то время как Сью смотрела на неизменное лицо Марты. Биллу казалось, что девушка и юноша говорили почти одинаковыми голосами, использовали почти одинаковые слова, хоть и сами этого не осознавали. Как такое возможно? Они ведь даже не могут существовать вдвоем в одном мире. У него может быть только кто-то один из этих прекрасных детей, не оба. Он любил их одинаково, и ему нужно было выбирать. «Но как тут выберешь?» «Отец!» — в голосе с Сью стала тревога. «Что-то не так. Я чувствую это в вашем сознании. О, что же случилось, отец?» Билл безмолвно переводил взгляд с одного лица на другое. Его дети, которые не могли существовать одновременно, стояли сейчас перед ним а за спинами у каждого был целый мир. Они взволнованно смотрели на него и в недоумении хмурились. И Билл даже не мог заговорить с одним из них, чтобы не предстать перед другим сумасшедшим, разговаривающим с пустотой. Ему вдруг безумно захотелось рассмеяться. Он был в тупике. И все же он должен был им ответить. Должен был... Сделать выбор. Пока он сидел, тщетно подбирая нужные слова, в его голове начала формироваться любопытная мысль. Как странно, что из всех возможных поколений именно эти двое сумели связаться с ним. И почему они установили контакт почти одновременно, когда у них была вся жизнь, чтобы пытаться нащупать эту связь? по таким разным причинам, такими разными способами. Это было явно нечто большее, чем просто совпадение, если это, конечно, не было сном. Билли и Сью, они были так похожи, несмотря на огромные различия между их словами, между их мирами, Столь огромные, что кажутся непостижимыми, ибо как можно измерить расстояние между двумя несовместимыми вещами? Билли, который унаследовал от Билла Кори смелость, решительность и амбициозность. Сью, в которой были его мягкость, нежность и стремление к миру. Они были как разные полюса планеты. Соединение положительных и отрицательных качеств, которые вместе составляли самого Билла Кори. Даже их миры были будто половинками единого целого. Один — олицетворение силы и жестокости, другой — воплощение мягкости и абстрактного идеализма. И оба мира были плохими. Как не может быть хорошим ничто, возведенное в абсолют. Если бы он только мог понять, почему две эти крайности человеческой судьбы одновременно устремились в свое собственное прошлое и нашли его, если бы он только мог понять, почему две половинки его души со своими плюсами и минусами, облаченные практически в его собственную плоть, терзают его муками неопределенности, тогда, возможно, он просто не мог выбирать между ними ибо выбора и не было, и сам вопрос был намного глубже. Билл пытался нащупать его, гадая, не может ли в ответе на этот вопрос крыться ответ на все вопросы мира, ибо во всем этом была грандиозная цель, описать которую не хватит слов. Она лишь смутно прорисовывалась на границах сознания, достигая таких туманных вершин, которые разум был не в состоянии постичь. Он попытался сказать что-то сразу обоим своим детям. «Но почему? Как вы... Почему именно сейчас?» Для Билли это прозвучало как полная бессмыслица, но Сью, кажется, поняла, о чем он хотел спросить, потому что, немного подумав, она неуверенно ответила — «На самом деле, я не знаю. Это точно была не просто удача. Я чувствую это. Я чувствую, что за моими действиями стоит нечто большее. Это меня пугает. Что-то направляет меня, контролирует мое сознание. Отец, мне так страшно!» В тот момент... Стремление защитить свою дочь затмило его разум, и Бил воскликнул. «Не бойся, родная! Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось!» «Доктор Кори...» — голос юного Билли дрогнул. Для него это, должно быть, прозвучало, как полное безумие. Лица за его спиной застыли в настороженном изумлении, гул сзади нарастал. Сью в отчаянии выкрикнула. «Отец!» в то время как Билли испуганно спросил. «Доктор Кори, вам плохо, сэр?» «Ради бога! Подождите вы оба!» — воскликнул Билл. Затем, запинаясь, он попытался остановить поток вопросов, которые посыпались от Билли. «Твоя... твоя сестра... Сью, дорогая, я тебя слышу! Все будет хорошо! Подожди минутку!» Лицо юноши в глубине куба застыло, В лиловых глазах под стальным шлемом читалось недоумение. Билли едва смог выговорить, «Ну, ведь у вас никогда не было дочери». «Нет, но могла бы быть, если... Если бы я женился на Салли, и тогда ты бы даже не... О, Боже!» Билл сдался и закрыл глаза руками, чтобы только не видеть изумленного недоверия на лице юноши. Он знал, что сказал слишком много, Но сейчас он был слишком сбит с толку, чтобы продолжать диалог. Единственной четкой мыслью в его голове было осознание того, что он должен был поступить справедливо по отношению к обоим, и к юноше, и к девушке. Они должны понять, почему. «Доктору не здоровится кандидат Кори?» — послышался из Куба тяжелый голос Данна. «Нет, он... Я не...» Бил слышал, как голос юноши задрожал, а затем он спросил уже более мягко. «Лидер, а великий доктор точно не был сумасшедшим?» «Бог с тобой, юноша! Ну, поговорите с ним сами, лидер!» Билл измождённо поднял голову в ответ на приказной тон Дана. «Соберитесь, сэр! У вас никогда не было дочери! Разве вы сами не помните?» «Помню», — Билл рассмеялся, — «у меня и сына никогда не было. Я еще не женат и даже не помолвлен. Как я могу помнить то, чего еще не произошло? Но вы женитесь на Марте Мэйхью! Вы женились на ней! Вы — основатель великой династии Кори, и вы изобрели... Отец! Отец! Что происходит?» Снова услышал он в своей голове плач Сьюзен. Он тут же повернулся к другому окну и, увидев ужас в ее нежных карих глазах, пробормотал. «Тише, родная, подожди, пожалуйста». Затем он повернулся назад к лидеру и, стараясь сохранять спокойствие, произнес: «Ничего из этого не случилось. Пока что». «Но оно случится. Должно. Оно случилось. Даже если я не женюсь на Марте, и у меня не будет сына?» Суровое лицо Данна... Исказила гримаса раздражения и гнева. «Боже мой! Да посмотри же сюда!» Он обеими руками схватил Билли за плечи и толкнул вперед к окну. «У тебя был сын! Вот его потомок! Он как две капли воды похож на кори младшего! Этот мир, я сам, все мы, все это — результат твоего брака! И у тебя никогда не было дочери!» «Ты что, хочешь сказать, что нас всех не существует? Что это все какой-то сон?» Он тряхнул юношу за плечи. «Ты видишь нас, слышишь нас, разговариваешь с нами. Разве ты не понимаешь, что точно женишься на Марте Мейхью? «Отец, пожалуйста, вернись!» Настойчиво вопила Сью. Билл застонал. «Подождите минуту, Дан». Он повернулся к Сью. «Что такое, родная?» Наклонившись вперед, Сью стояла на коленях среди прохладных листьев Мирта и умоляла. Отец! Ты же! Ты не веришь им? Я слышала, я все слышала через тебя. Через нашу ментальную связь я смогла немного понять, что они говорили, и я знаю, о чем ты думаешь. Но это не может быть правдой. Ты говоришь себе, что мы все еще находимся на плоскости вероятностей. Но это лишь теория, бездоказательные рассуждения о будущем. Как я могу быть не настоящей? Это же глупо. Посмотри на меня, услышь меня, я существую. О, только не заставляй меня думать, что возможно, что, возможно, это правда. Но ведь ты женился на Салли Карлайл. Разве не так, отец? Пожалуйста, скажи, что это так. Подожди, милая. «Мне нужно сначала объяснить все им». Билл сглотнул. Он знал, что не должен был начинать этот бесполезный спор. Невозможно убедить живого человека в том, что его не существует. Он лишь посчитает тебя сумасшедшим, хотя Сью, вероятно, сможет понять. Она обучалась метафизике и телепатии. Это ей поможет. А вот Билли... Он глубоко вздохнул, мысленно расправил плечи и повернулся к нему. Билл решил хотя бы попробовать. Это будет справедливо. Он начал. «Дан, вы когда-нибудь слышали о плоскости вероятностей?» Изумленный взгляд лидера натолкнул его на неприятную мысль. «А вдруг его собственный мир тоже всего-навсего красочная иллюзия?» От таких размышлений сам временной фундамент словно закачался под его ногами. Но сейчас ему было не до этого. Он должен был все объяснить юному Билли, и неважно, насколько сумасшедшим посчитает его дан. Сью тоже должна была понять, почему он поступит так, как поступит. Правда, он и сам пока не знал, как. От всей этой путаницы трещала голова. «Плоскость вероятностей?» В глазах Дана на мгновение вспыхнула четкая уверенность, что в каком бы времени и реальности не находился этот человек, он был сумасшедшим. Лидер с сомнением произнес: «Хм, да, кажется, где-то слышал. Ага, вспомнил. Какое-то словечко, которым пользовались шарлатаны из департамента телепатии, пока мы не вытряли их из города наук. Но какое отношение этот бред имеет? Это не бред». Бил закрыл глаза. Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы его оставили в покое и дали подумать о том, что же ему делать. Но нет, все должно было решиться сейчас. Времени на раздумья у него не было. Может, оно и к лучшему. Человеческий мозг просто не выдержит, если будет долго думать о таком безумии. Он должен был что-то сказать юному Билли. Но что? Что он мог сказать? Как мог он посмотреть в непонимающие умоляющие глаза любого из своих детей и отобрать у них жизнь, если бы он только мог разорвать связь, которая привела их троих на один временной перекресток? Но он не мог. Он должен был все объяснить Билли: Это не бред, повторил он с нажимом. Вы и ваш мир это лишь один из вариантов будущего. Я никому ничего не должен. Если я не женюсь на Марте и не доведу до ума идею предопределения пола, будущее изменится. Пойдет по другому пути, который так же плох, как и ваш, если не хуже. Последние слова он сказал уже самому себе. Он сошел с ума, послышался с экрана шепот Билли. Я. Я не. Начал лидер дрожащим, заикающимся голосом. Он будто говорил сам с собой. «Это какая-то нелепость. Но все же он не женат, и великое изобретение еще не доделано. А что, если он никогда... Но ведь мы существуем, состоим из плоти и крови, ведь так?» С этими словами он постучал ногой по полу, словно проверяя на прочность фундамент своего мира. «Мы все произошли от этого...» — Этого сумасшедшего! Господи, неужели мы все тоже сумасшедшие? — Отец, вернись! Голос Сью пронзительно звенел у Билла в ушах. Он в отчаянии повернулся к ней, радуясь возможности избежать преследующих его взглядов из другого окна, хоть взамен ему и придется столкнуться с ее глазами. Теперь Сью уже стояла на тихой и прохладной поляне, поросшей миртом, посреди залитого солнцем праздного мира. Она рыдала. «Не слушай их, отец. Я чувствую, как ты сомневаешься. Я слышу, что они говорят. Но они не настоящий отец. Они не могут быть настоящими. У тебя ведь никогда не было сына, помнишь? А все, что ты говоришь, это ведь просто слова так. Все эти глупости про плоскость вероятностей. Это лишь гипотеза. Отец!» «Скажи, что я права. У нас такой прекрасный мир. Нам нравится так жить. Я хочу жить, отец. Я настоящая. Мы столько веков боролись за мир, счастье и наш замечательный цветущий Дэм. Не дай ему кануть в небытие. Ты...» Она неуверенно рассмеялась. «Ты этого не сделал. Ведь этот мир вокруг нас, и он такой уже тысячу лет. Я... Отец!» Ее голос сорвался, и она всхлипнула, отчего сердце Билла сжалось. Ее слезы делали ему больно. Он должен был защищать ее и лелеять. Всегда. Как же он... «Доктор Кори, вы меня слышите? Пожалуйста, послушайте!» Знакомый голос Билли доносился до него из другого будущего. Билл взглянул в его сторону, а затем закрыл руками уши и отвернулся от них обоих. Их голоса слились в один умоляющий голос. Съюн на миртовой поляне из далекого будущего. Дитя, увидающего мира, скользящего в пучину забвения. Мир Билли, возможно, и вправду такой прекрасный, как он говорит, но цена его слишком высока. Билл вспомнил застывшие несчастные лица, которые он видел на улицах городов этого мира. Его собственное изобретение лишило этих людей инициативности, которая принадлежала им по праву рождения. Счастье тоже принадлежало им по праву рождения, как и способность принимать решения, от которых зависело их будущее. Нет, даже во имя великих достижений человечество не должно было лишаться неотъемлемого права делать собственный выбор». И если во власти Билла Кори было не допустить появления системы, которая уничтожает в человеке свободу, честь и радость, даже во имя всеобщего прогресса, у него не было выбора, цена была слишком высока. Смутно вспоминались ему слова из забытого прошлого. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Но какой была альтернатива? Билл тяжело вздохнул. Счастье, мир, свобода и честь. Да, в мире Сью было все, чего не хватало миру Билли. Но каков итог? Праздность, упадок и вымирание человеческой расы, которая в мире Билли станет великой и покорит космическое пространство. Но «Мне нужно сделать выбор», — простонал Билл. «А выбора нет. Если я женюсь на Салли и не закончу свое исследование, последует одно будущее. Если женюсь на Марте, исследование будет завершено, последует другое. И оба варианта плохие. Что же мне делать? Человек...» «Или человечество? Что имеет большее значение? Счастье и вымирание или несчастье и прославленное бессмертие? Что же лучше?» «Кори! Доктор Кори!» Суровый голос Данна ворвался в оцепеневшее сознание Билла, и он обернулся. Жесткое, словно каменное лицо лидера под стальным шлемом, источало уверенность. Билл понял, что Дан принял какое-то решение — и ощутил внезапное восхищение этим человеком. все таки недаром его выбрали лидером. «С вашей стороны было очень глупо рассказывать нам это, Кори. Вы или чудак, или глупец, или и то, и другое. Вы разве не понимаете? Вы думаете, что, устанавливая контакт, мы не подготовились к возможным проблемам? Мы переносим в ваше время изображение и звук. Таким же способом мы можем перенести и уничтожение». «В наших записях о прошлом не сказано, что Уильям Кори, находясь в своем кабинете, был убит выстрелом из атомной пушки. Но, ей-богу, сэр, если вы можете менять прошлое, то можем и мы!» Ну, тогда вы уничтожите и себя», — заметил Билл, стараясь сделать свой голос максимально твердым. Он вглядывался в сердитые глаза человека, который раньше, должно быть, никогда не сталкивался с решительным сопротивлением, И задавался вопросом, смог ли этот человек принять ту истину, которая казалась ему невозможным безумием. Ему ужасно хотелось рассмеяться, однако где-то внутри росло холодное убеждение, что дети его нерожденного сына из несуществующего будущего действительно могут его уничтожить. Он продолжил. Вы весь ваш мир исчезнете, если я умру. «Но мы будем отомщены!» — свирепо ответил лидер, а затем немного помедлил. «О чем это я?» «Вы чуть было не сделали из меня такого же сумасшедшего!» «Послушайте, да будьте же благоразумным! Вы можете представить себя растворяющимся в небытии! Вот и я не могу!» «Но если вы убьете меня, как ваш мир вообще сможет появиться?» «К черту это все!» — взорвался Дан. «Я не философ! Я военный! И я готов рискнуть!» «Доктор Кори, пожалуйста!» Билли прижался к самой поверхности Куба, словно хотел вернуться в свое собственное прошлое и положить руки на плечи этому человеку, который был так похож на него, бледному, упрямо смотрящему в будущее. Возможно, в его дрожащем голосе было нечто большее, чем просто стремление уладить конфликт. «Ведь если Билл Кори, глядя в это юное лицо, столь похожее на его собственное, чувствовал привязанность, не должен ли юноша чувствовать нечто подобное, когда узнавал в Билле Кори себя?» «Возможно, именно от этого осознания голос юноши слегка задрожал. Он будто впервые засомневался в своей правоте, сам того не осознавая. Он горячо воскликнул. «Пожалуйста, постарайтесь понять!» «Мы не боимся смерти. Каждый из нас добровольно умер бы прямо сейчас во имя всеобщего блага. Чего мы не можем вынести, так это смерти нашей великолепной цивилизации, которая делает человечество бессмертным. Подумайте об этом, сэр. Есть лишь одно правильное решение». «Разве мы чувствовали бы себя такими сильными, если бы были неправы? Неужели вы можете обречь собственную расу на вечное прозябание на одной маленькой планетке, когда в ваших силах дать ей целую вселенную и множество хороших вещей, созданных наукой?» «Отец! Отец!» Откуда-то издалека его снова отчаянно звала Сью. Но прежде чем Билл успел к ней повернуться... На него обрушился голос Данна, перекрывая собой все остальные голоса. «Подождите! Я все решил!» Билли немного отошел, с внезапной надеждой повернувшись к своему лидеру. Билл уставился на Данна. «Насколько я понимаю, — продолжал Дан, весь этот абсурд сводится к вашему браку. Я, конечно, даже представить не могу, что вы женитесь на ком-то, кроме той женщины, на которой вы женились!» «Но если у вас действительно есть на этот счет какие-то сомнения, то я все решу за вас!» Он повернулся, чтобы кивнуть в сторону того угла комнаты, который был скрыт от глаз Билла. Через мгновение смотрящая на него толпа людей в синей униформе расступилась и вперед скользнул устрашающий ствол на низком лафете из блестящей стали. Он подъехал вплотную к поверхности куба, служившего окном между прошлым и будущим. Билл никогда раньше не видел ничего подобного, но сразу догадался, что это оружие было смертоносным. Оно пригнулось к основанию, словно зверь, готовящийся к прыжку, а его дуло смотрело прямо на Билла, будто чья-то зияющая пасть. Дан наклонился к стволу и положил руку на едва видимый рычаг. «Итак», — произнес он сурово, — «вы, Уильям Кори», Вероятно, задаетесь вопросом, сможет ли наше оружие добраться до вас. Позвольте вас уверить, что силовой луч, который соединяет нас, может доносить в ваш мир не только звук и картинку. Надеюсь, мне не придется это демонстрировать. Надеюсь, вы будете достаточно благоразумным, чтобы включить телеэкран на стене позади вас и позвонить Марти Мэйхью. М -м -м -м -м Марти? Бил уловил дрожь в своем голосе. Зачем? «Вы позвоните ей на наших глазах и сделайте предложение. Теперь ваш выбор таков — брак или смерть. Вы меня услышали?» Биллу безумно захотелось расхохотаться. Свадьба под долами пушек из мифического будущего. «Вы ведь не можете вечно угрожать мне своей хлопушкой». Его голос дрожал от еле сдерживаемого смеха. «Откуда вы знаете, что я женюсь на ней, когда вас не будет?» «Вы сдержите свое слово», — спокойно ответил Дан. «Не забывайте, Кори, мы знаем вас лучше, чем вы сами себя. Мы знаем о вашем будущем гораздо больше, чем вы видели. Мы знаем, как с годами будет развиваться ваш характер. Да-да, вы честный человек. Как только вы сделаете ей предложение, и она согласится, а она точно согласится, пути назад у вас не будет». Ваше обещание жениться подтверждает брак так же точно, как сама церемония. Видите, мы доверяем вашему слову, Уильям Кори». Но Билл не успел произнести ничего больше, потому что в этот момент в его мозг ворвался звонкий всхлипывающий голос. «Отец! Отец, что ты делаешь? Что случилось? Почему ты не говоришь со мной?» Во всей этой суматохе Билл почти забыл о Сью, но знакомый голос пронзил его острой, почти невыносимой болью. Сью. Он вспомнил обещание защищать ее, невольно сорвавшееся с его губ при одном лишь упоминании опасности. Это был глубоко укоренившийся инстинкт защищать беспомощных и любимых. На мгновение он забыл о пушке, Направленный на него из другого окна. Он забыл о Билли и его мире. Он осознавал только, что его дочь отчаянно зовет на помощь, зовет, чтобы он защитил ее от самого себя. От такой неразберихи кружилась голова. Сью, начал он неуверенно. Кори, мы ждем! В голосе Данна прозвучала угроза. Но вот оно — решение. Билл не знал, в какой момент оно пришло ему в голову. Это обещание, возможно, уже давно начало формироваться в его подсознании. Билл не понял, когда впервые осознал его, но ему казалось, что он знал, откуда оно пришло. Он чувствовал уверенность, исходившую извне. Похоже, это действительно был космический разум — в котором барахталась его собственная маленькая душа. И именно из этого непостижимого глобального плана, который был источником его проблемы, наконец пришло решение. Во всем должен быть баланс. Сила, управляющая мирами, не может оставить ни одного вопроса без ответа. Никакой путаницы на самом деле нет и никогда не было. Это все не случайность, у этого была цель. Внезапно на него нахлынула необъяснимая уверенность. Он повернулся с такой спокойной решимостью на лице, что Билли выдохнул и улыбнулся, а напряженное лицо Данна расслабилось. «Слава богу, сэр!» — в голосе Билли послышалось облегчение. «Я знал, что вы образумитесь. Поверьте, сэр, вы не пожалеете!» «Подождите», — сказал Билым обоим, — и дотронулся рукой до кнопки под столом. В лаборатории прозвенел звонок. «Сейчас вы все увидите». Три мира, три времени, три человека, похожие не только внешностью, возможно, три грани одной и той же личности, кто знает, ждали в напряженном молчании. Казалось, прошла вечность, прежде чем дверь открылась, и в комнату вошла мисс Браун. Она замерла на пороге, Лицо ее выражало спокойную заинтересованность. «Вы меня звали, доктор Кори?» Некоторое время Билл молчал. Он вложил всю свою душу в этот последний долгий взгляд, которым он прощался со своим сыном, которого у него никогда не будет. Некий источник бесконечного понимания наполнял его разум, и теперь он знал, что и почему произойдет дальше. Он посмотрел через стол на знакомое лицо с Ю, на плот их Салли любви, который тоже никогда не случится. А затем, набрав в грудь побольше воздуха, он сглотнул и произнес. — Мисс Браун, вы выйдете за меня? Дан сам подсказал ему решение. «Обещание, данное друг другу, им и его женщиной, будет неприложным. Оно направит будущее в русло, ведущее к тому миру, в котором не может быть ни Билли, ни Сью». У Билла появилась надежда на такое будущее, когда женщина в дверях ответила на его предложение. Она не уставилась на него в недоумении, не захихикала и не начала заикаться. Она лишь посмотрела в его глаза — долгим глубоким взглядом. Он впервые заметил, что ее глаза за стёклами очков серые и спокойные. Она ответила, «Спасибо, доктор Кори. Я буду рада стать вашей женой». Вот и все. Где-то в самой глубине его разума душераздирающее отчаяние взорвалось долгим пронзительным криком потерянной веры Когда хорошенькая Сью, его любимая дочь, канула в небытие, из которого она уже никогда не вернется. Праздный зеленый Эдем исчез навсегда. Этой прелестной белокурой девушки, сидящей на коленях посреди поляны, поросшей миртом, никогда не было, никогда не будет. В другом окне, в последней невыносимой вспышке, он увидел Билли который взирал на него неверящим взглядом. А позади любимого сына, которого он предал, Бил увидел лицо лидера, искажённое гримасой злобы. Когда будущее, которого никогда не будет, в последний раз мелькнуло в кубе, Бил увидел взрыв раскалённой до бела жестокости, которую источала пушечная дуло, Жар и жестокость, прожигающие насквозь. Дошли бы они до него, смогли бы ему навредить. Этого он никогда не узнает, потому что прошел еще один миг, и исчезающий мир накрыла безмолвная всепоглощающая волна пустоты. Там, где секунду назад простирался такой живой и настоящий мир, теперь смотрели на комнату лиловые глаза Марты. А в кубе напротив нее улыбалась своей неизменной, беззаботной улыбкой хорошенькая Салли. Фотографии были порталами в будущее, но эти порталы закрылись. Будущее теперь уже точно не будет таким. В космическом разуме, в великом плане Вселенной, две наполовину сформированные идеи погасли, словно пламя сгоревшей свечи. Билл глубоко потрясенно вздохнул и повернулся к стоящей в дверях девушке с серыми глазами. Он смотрел на нее, а в голове проплывали разные неопределенные мысли. Теперь я знаю то, о чем раньше можно было лишь догадываться. Мы все, часть плана Вселенной. Есть множество вариантов будущего. Я не могу увидеть их все, но, думаю, верю, что наше будет самым лучшим. Она не позволит мне бросить наше исследование, но и не станет торопить меня, чтобы я обнародовал его недоделанным. Может, вместе с ней мы сможем избавиться от того, что лишает эмбрионы инициативности, а там уж кто знает, кто знает, почему все случилось именно так». У всего этого была причина, но я никогда ее не пойму. Знаю только, что вариантов будущего бесконечно много, и я не потерял ни Билли, ни Сью. Я бы этого не сделал, не будучи уверенным в правильности своих действий. Я не мог их потерять. Ведь они — это и есть я, все лучшее, что есть во мне. Может, я... «Настоящий я на самом деле никогда не умру, пока эти воплощения всего лучшего во мне, какую бы форму они ни принимали, не определят великое предназначение человечества в каком-то далеком будущем, которого я не увижу. У всего этого была причина, и, может, однажды я ее пойму». Но вслух он не сказал ничего. Он протянул руку женщине у порога и уверенно улыбнулся, глядя в ее спокойные, серые глаза.